Магда сообщила хозяйке, что скоро переезжает. Все складывалось чудесно. Она и не мечтала, что Кречмар столь богат. В воздухе его жилья она почуяла добротность и основательность его богатства. Жена, судя по портретам, немало не походила на даму с властным лицом, опухшими ногами и тяжелым характером, которую Магда представляла себе. Напротив, это, видно, была смирная, нехваткая женщина, которую можно отстранить без труда. Сам Кречмар не только не был магде противен, он даже нравился ей. У него была мягкая благородная наружность, от него веяло душистым тальком и хорошим табаком. Разумеется, густое счастье ее первой любви было неповторимо. Она запрещала себе вспоминать Мюллера. Меловую бледность его щек, горячий мясистый рот, длинные всепонимающие руки. Когда она все-таки вспоминала, как он покинул ее... Ей сразу опять хотелось выпрыгнуть из окна или открыть газовый кран. Кречмер мог до некоторой степени успокоить ее, утолить жар, как те прохладные листья поддорожника, которые так приятно прикладывать к воспаленному месту. А кроме всего, Кречмер был не только прочно богат, он еще принадлежал к тому миру, где свободен доступ к сцене, к кинематографу. Нередко заперев дверь, Магда делала перед зеркалом страшные глаза или расслабленно улыбалась — а не то прижимала к виску подразумеваемый револьвер. И ей сдавалось, что у нее это выходит вовсе не хуже, чем в Холливуде. После вдумчивых и осмотрительных поисков она нашла в отличном районе неплохую квартирку. Кречмар так растерялся и обмяк после ее визита, что она пожалела его, сразу взяла деньги, которые он ей сунул во время обычной прогулки, и в подъезде поцеловала его. Пламя этого поцелуя осталось при нем и вокруг него — будто смутный цветной ореол, в котором он вернулся домой и который он не мог оставить в передней, как шляпу, и, войдя в спальню, он недоумевал. Неужто жена не видит по его глазам, что случилось? Но Аннелиза, 35-летняя мирная Аннелиза, ни разу не подумала о том, что муж может ей изменить. Она знала, что у Кречмара были даже нить бы мелкие увлечения, она помнила, что и сама девчонкой была тайно влюблена в старого актера, который приходил в гости к отцу и смешно изображал говор саксонца. Она слышала и читала о том, что мужья и жены вечно изменяют друг другу. Об этом были и сплетни, и поэмы, и анекдоты, и оперы. Но она была совершенно просто и непоколебимо убеждена, что ее брак — особенный брак, драгоценный и чистый, из которого ни анекдота, ни оперы не сделаешь. Раздражительность и нервность мужа она объясняла погодой. Май выдался необыкновенно странный, то жарко, то ледяные дожди с градом, который звякал о стекла и таял на подоконниках. «Не поехать ли нам куда-нибудь?» — вскользь предложила она. «В Тироль, скажем, или в Рим?» «Поезжай, если хочешь», — ответил Кречмар. «У меня дело по горло. Ты отлично знаешь». «Да нет, я просто так», — примирительно сказала Анна и Лиза и отправилась с дочкой смотреть слоненка в зоологическом саду. Другое дело Макс. История с запертой дверью оставила в нем неприятный осадок. Кречмар не только не заявил в полицию, но даже как будто рассердился, когда Макс опять об этом заговорил. Человек, который вступает в рукопашную со взломщиком, не так-то легко примиряется с этим. Макс невольно задумывался, старался установить, не заметил ли он все-таки кого-нибудь подозрительного, когда входил в дом, направляясь к лифту. Ведь он был наблюдателен. Он заметил, например, кошку, которая выскочила из палисадника, девчонку в красном платье, для которой придержал дверь, пучок звуков, доносившихся из швейцарской, где играло радио. Очевидно, взломщик притаился, пока полз вверх тонкостенный лифт. Но откуда все-таки это зыбкое, неприятное чувство? В молодости он как-то упустил жениться. Жил один был давно в связи с пожилой женщиной, увядшей актрисой, которая все еще ухитрялась ему изменять и потом всякий раз валялась у него в ногах, несказанно его этим смущая. Дельно заведовал театральной конторой, слыл отличным гастрономом и немного этим гордился, писал, несмотря на свою толщину, стихи, которые никому не показывал, и состоял в обществе покровителей животных. Супружеское счастье Кречмаров было для него чем-то пленительно святым, Когда через несколько дней после истории со взломщиком телефонная парка соединила его с Кречмаром, пока тот говорил с кем-то другим, Макса так ошеломили невольно перехваченные слова, что он проглотил кусочек спички, который копал в зубах. Слова были такие. «Не спрашивай, а покупай, что хочешь, только не звони мне». «Но ты не понимаешь, Бруно», — привередливо и нежно проговорил женский голос. Тут Макс повесил трубку. С движением словно нечаянно схватил змею. Вечером, сидя в смугло озаренной гостиной с сестрой и зятем, Макс не знал, как держаться, о чем говорить. Он был из тех впечатлительных людей, которые краснеют до слез от чужой неловкости. Теперь же случилось нечто во стократ худшее. «Нет, нет, это ошибка, это глупое недоразумение», — уговаривал он себя, глядя на спокойное лицо Кречмера, читавшего журнал на его мягкие домашние туфли, на тщательность, с которой он разрезал страницы ножом из слоновой кости. «Не может быть». Меня навела на эти мысли тогдашняя история. Слова, которые я выхватил из воздуха, объясняются как-нибудь очень просто. И как же можно обманывать Анне-Лизу? Она сидела в углу дивана и подробно добросовестно рассказывала содержание пьесы, которую недавно видела. У нее были светлые пустые Глаза, лоснился нос, тонкий, милый нос. Макс кивал и улыбался. Он, впрочем, не понимал ни слова, точно она говорила по-русски или по-испански.